Лев Овалов, «Голубой ангел». Из поездки в Армению я привез помимо записей и документов для книги об одной древней и красочной стране несколько бутылок старого армянского коньяку. Одна из них предназначалась в подарок Ивану Николаевичу Пронину, и на другой же день по возвращении я позвонил к нему на квартиру. На звонок никто не отозвался, и это было естественно. Телефон в квартире Пронина безмолвствовал по целым неделям. Работник органов государственной безопасности Пронин, занятый расследованием трудных и сложных дел, иногда подолгу не бывал дома. На службу к нему звонить было бесполезно. По вполне понятным причинам об отсутствующем работнике получить там справку было нельзя, я уже собирался отойти от телефона, как вдруг услышал знакомый голос. Увы. был голос Виктора Железного, воспитанника Пронина и его ближайшего помощника и сотрудника по работе. «Ну?» — услышал я его оклик. Я назвал себя, но вместо приветствия опять услышал странный ответ. «Подождите немного», — сказал Виктор. «У меня чуть молоко не ушло». Он заставил меня ждать довольно долго. За это время я успел вспомнить рассказ Пронина о девочке, брошенной на одной из железнодорожных станций, Встреча с которой помогла найти опаснейшего шпиона, и решил, что молоко это предвещает мне знакомство с историей еще более загадочной и романтической. Но, как всегда это бывает, объяснение Виктора оказалось гораздо проще. Иван Николаевич Булин, сейчас он поправляется, навестить его можно, он будет очень рад. Признаться, во время этого разговора я испытал чувство, которое свойственно переживать людям, произвестие о неожиданной болезни близкого человека. С Прониным меня связывала только дружба, и при этом очень сдержанная дружба, потому что Пронин, скупно слова, и не сентиментален. Но у меня сразу защемило сердце, и несмотря на слова Виктора о том, что никакая опасность Пронину не грозит, еще долго продолжала точить мысль о том, что я мог потерять этого человека. поэтому я был даже разочарован, очутившись в квартире Пронина. Все находилось на своих местах. И недопитый стакан с чаем на обеденном столе, и раскрытые окна в столовой, и легкий сквознячок, столь любимый Прониным, и книги в кабинете, небрежно втиснутые на полке, и знакомый ковер на стене, и, наконец, сам Пронин в белой полотняной рубашке, полулежащий на тахте. Агаша... Домашняя работница, похожая на выписанную из провинции старую тетку, по обыкновению встретила меня жалобами на Виктора. Виктор тут же вступил с ней в перебранку. Иван Николаевич их поддразнивал, и мне показалось, что двух месяцев, в течение которых я отсутствовал, точно не бывало. — Не позволяю я тебе больше куфарничать, — ворчала Агаша, выговоря «Ф» вместо «Х». — Женись, тогда и хозяйничай. — Действительно. В комнатах попахило горелым молоком, и, по видимости, Виктор этому был виновником. «Почему же это вы дома?» – удивился я, вглядывая похудевшее и бледное лицо Пронина. «Да попробуй уложи его в больницу», – воскликнул Виктор с ласковой укоризной. «Сотрудников с докладами удобнее здесь принимать». «А я вам коньяку привез», – сказал я, улыбаясь Ивану Николаевичу и ставя бутылку на стол. «Попробуем, попробуем». Пронин усмехнулся и по мальчишешке подмигнул мне. «А меня, брат, угораздило летом воспаление легких схватить. Пневмония, катаралис», как торжественно выражаются врачи. Агаша укоризненно покачала головой. «Доктора надо бы спросить», сказала она, кивая на бутылку. «Может, нельзя?» «Немножко можно», уверенно возразил Виктор, внося из столовой рюмки. «Доктор же говорил, что немного вина даже полезно. «Уж ты молчи!» — прикрикнула на него Агаша. «Всех докторов и сиделок поразогнал. Все сам!» В голосе ее прозвучала обида. «За Иваном Николаевичем готов горшки выносить, а сам ничего не умеет». «Коньяком тебя угостить, что ли?» — прервал ее Пронин, давая понять Агаше, что ему надоело ее воркотня. Агаша поняла. «А ну вас!» — сказала она, сердитая, пошла из кабинета. Виктор разлил коньяк в рюмки. Пронин первым его пригубил, и я с любопытством на него взглянул, желая узнать, одобрит ли он коньяк. Взглянул в его серые глаза и забыл о коньяке. Так ласково и умно смеялись эти глаза, что я еще раз невольно подумал о том, как люблю и уважаю этого человека. Я смотрел на его добродушное лицо и суховатые губы, на его седые виски и неправильный русский нос, на его чистую рубашку и похудевшую сильную руку. и невольно задумался об этом простом и очень талантливом человеке, прошедшем трудный и сложный путь. Разрешения могли бы унести меня в очень далекие дали, но Иван Николаевич вернул меня на землю. «Коньячок? Ничего, пить можно!» — сказал он, отставляя недопитую рюмку. «Рассказывай!» И я быстро и подробно, как всегда это умел добиваться Пронин, рассказал о своей поездке. Но ну, мы тебя тоже можем кое-чем угостить!» похвалился Иван Николаевич и головой указал Виктору на патефон, стоящий на письменном столе. «Пластинки, брат, у нас новые. Заслушаешься». «По-моему, его патефоны недолюбливали», — сказал я. «Или привыкли за время болезни». «Пожалуй, что не привык, а так», — неопределенно ответил Иван Николаевич. «Заведи-ка». «Какую деловито?» — спросил Виктор. «Ту самую. The Blue Angels», — сказал Иван Николаевич. и по легкой его усмешке мне показалось, что он намеревается меня чем-то удивить. Не задавая других вопросов, Виктор положил на зеленый диск пластинку и завел патефон. Я не очень хорошо разбираюсь в тонкостях джазовой музыки. Это была какая-то медленная ритмичная мелодия. не то блюз, не то танго. Не сильный, но приятный баритон запел заунывную песенку. Пел он ее на английском языке. Слов я не понимал. Но Ватив волновал и томил, настраивая слушателей на грустный лад. Одним словом, в своем жанре это было неплохо. Напоследок хриплый голос сказал несколько слов, и, вероятно, пожелал слушателям легкой ночи или веселой жизни, и Виктор поднял мембрану. «Как?» — спросил Иван Николаевич. «Ничего», — ответил я. «Приятная музыка». «А ну-ка, Виктор, повтори ту пластинку еще раз», — предложил Пронин. «И обязательно с переводом». Виктор охотно завел патефон еще раз, и когда баритон запел, стал ему подтягивать, напевая песенку в русском переводе. Ночь над нами покой несет, и когда все заснет на земле, спускается с горних высот голубой ангел во мгле. Он неслышно входит в наш дом, наклоняется к нашим устам и спрашивает нас об одном, о тех, кто дорог нам. И не в силах ему противиться. Это мать, невеста, жена. Нарушаем мы тайное сердце, называем их имена. А утром с ужасом слышим, что любимых настигла смерть. И тоска проникает в душу, и чернеет небесная твердь. Мы ничего не знаем, не видим Божьих сетей. Не знаем, что этот ангел уносит лучших людей. И вечером, одинокие, беспечно ложимся спать. и в пропасти сна глубокие падаем опять. Так не спите ночью и помните, что средней ночной тишины плавает в нашей комнате свет голубой луны. Ну как, еще раз спросил Иван Николаевич. Занятно, ответил я. Мрачновато, но с настроением. А перевод, спросил Пронин, неплохой, признал я. Кто это? Вот он, Пронин кивнул на Виктора. Его работа. На этот раз железно показался на высоте. «Молодец!» — воскликнул я. «Когда это ты научился?» «Чему тут удивляться?» — скромно возразил Пронин. «Разве ты не знаешь моей теории что чекист должен быть и жнец, и швец, и на дудей грец? Виктор теперь английский язык лучше меня знает». «Рассказать, что ли?» — вдруг спросил его Виктор, и нетерпеливо застучал пальцами по крышке патефона. Иван Николаевич помолчал. Ладно уж, разрешил он наконец, хвастайся. может писателю это и пригодится. Бывшие герои делаются все изворотливее и озлобленнее. История выталкивает со сценой, а уходить не хочется. С каждым годом борьба с политическими преступниками становится все сложнее и резче. Об этом надо писать и развивать в людях осторожность и предусмотрительность.